Глава 9 Меня зовут Морок. Системный магазин мог предложить много интересных товаров. Вот только цены меня неприятно удивили. Да это настоящий грабеж, а не цены. Гораздо выгоднее покупать аналогичные товары у игроков. Что-то можно изготавливать и самому, но системным ограничением в одну профессию сильно с крафтом не развернешься. Да и качество собственной продукции первое время будет отвратительное и потребуется много времени, чтобы прокачать профу до приемлемого уровня. Ладно, с деньгами у меня пока проблем нет, спасибо предусмотрительности. Надо определиться с предметами первой необходимости, а там видно будет. Больше всего меня интересуют, естественно, заклинания. Четыре скилла для бафера — это ни о чем. Каждые три левела система начисляет одно очко заклинаний, которое можно потратить на изучение купленного за золото свитка. На данный момент Бран не потратил ни одного очка и пользуется исключительно стартовыми скиллами, которые система позволила изучить бесплатно. То есть в моем распоряжении 6 очков. Да, я не удивлен, что парень так и не смог купить ни одного скилла. Цены на свитки заклинаний начинаются от 50 золотых. Это простейшие скиллы из возможных, которые можно использовать на первом уровне атрибута. К слову, чтобы повысить уровень магического атрибута, одной лишь карты недостаточно. Надо выполнить еще и ряд условий, таких как уровень персонажа, значение определенных характеристик, количество изученных и прокаченных до максимума заклинаний на текущем уровне. Только тогда замочек прогресса исчезнет. Итак, я могу изучить 6 скиллов. На моем первом левеле атрибута изучения каждого заклинания стоит 1 очко. Хиллу бафер очень слабый. Лечение — это прерогатива мага в жизни. но ну, или света на худой конец. А вот восстановление, которое можно применять сугубо на пэтах, более интересный вариант. Заклинание не настолько крутое, как в ветке магии призыва, но при максимальном уровне развития будет неплохо восстанавливать хп моего паучка. Что еще? Поток маны. Тут без вариантов. Возможность залить ману другому игроку или пэту Это один из важнейших навыков для бафера. Еще не помешает изучить три скилла, разгоняющие реген, хп, маны и бодрости. Последняя очень важна для воинских классов. Бодрость расходуется на физические действия и активацию боевых скиллов и зависит от атрибута выносливость Еще не помешает рут. То есть заклинание, которое замедляет или полностью останавливает моба на месте. Но и магический щит будет не лишним. Итого семь. Перебор, но это не проблема. Мне всего один левел надо апнуть. И тогда смогу изучить все эти заклинания. Сделаю волка, опыт еще остался. На покупку придется потратить аж 440 голды. Грабеж, блин. Ну да ладно, думаю, мой бюджет потянет такие траты. А ведь еще и умения с навыками надо купить. И экипировку кое-какую, и зелье. Блин, маловато запасов, похоже, сделал в бытность боссом Но кто ж знал, что у системы такой ценник запредельный стоит на товары? По предварительным оценкам, я могу распродать лут примерно на 3000 голды. И это не считая выпавших из скалопендра предметов, где помимо кольца есть еще пара редких вещей, экипировать которые я при текущем значении атрибутов не могу. Я планировал оставить их на вырост, но если припрет, то еще в районе 2 тысяч золотых можно выручить. Так что дефицит денежных средств мне в ближайшее время не грозит. Вот только купить свиток с тем или иным умением или навыком и изучить его — это далеко не одно и то же. Персонаж игрока должен соответствовать требованиям. Некоторые умения вообще требовали определенные атрибуты. Так что о маскировке можно пока забыть. Впрочем, как и обо всем, более или менее полезно. С моими убогими показателями можно изучить лишь простейшие навыки и умения, толка от которых будет мало. Лишь место займут мертвым грузом. А очко умений и навыков дают всего раз в пять левелов. Лучше их пока приберечь до лучших времен. А вообще, в очередной раз возникла мысль сменить носителя. Можно припрятать золото в лесу, прыгнуть в тело какого-нибудь мелкого моба и перебраться в более перспективного игрока. Если бы не магия, я бы, наверное, не задумываясь, переселился. Тот же громил орк подошел бы. И никаких моральных терзаний по поводу того, что мужику придется хрен знает сколько тусоваться в шкурке моба, я бы не испытывал. Судя по поведению, урод он еще тот. Но вот так вслепую отказываться от магии я тоже не хочу. Прежде чем принимать окончательное решение, надо навести справки. Как минимум надо позадавать вопросы Астрис. Наверняка она в курсе местных раскладов и знает, сколько магов обитает в деревушке. Так и поступлю. «Ну а пока мне надо пережить эти сутки». Обязательство выступить хотя бы в одном бою на арене никто с меня не снимал, так что надо хорошенько подготовиться к бою. В таверне было шумно. Игроки пережидали темное время игровых суток, когда на охоту выходят гораздо более опасные монстры, заливаясь дешевым пойлом. Длится игровая ночь недолго, всего 4 часа. И в это время действуют повышенные коэффициенты на получаемый опыт а также увеличивается шанс дропа предметов из мобов. Но ну и сами мобы намного опаснее. Меня ждали. У входа в трактир стояла компания гоблинов-оборванцев, один из которых при моем приближении тут же юркнул внутрь. Скрывшись за углом ближайшего здания, я наблюдал, как истоверны начали выбегать изрядно подпитые орки во главе со знакомым бугаем. «Ловить этого говнюка!» Тому, кто приведет его ко мне, поставлю кувшин лучшего пойла в этом гадюшнике. пробасил клыкастый уродец, и толпа отморозков, радостно взревев, поспешила выполнить приказ своего вожака. М да Ситуация не из приятных. Без доступа волка нечего и мечтать отправляться на охоту. А других входов в таверну нет. Разве что через кухню попробовать зайти. Но не факт, что меня пропустят. И что будешь делать? Раздался из-за спины знакомый женский голос. Один из них идет сюда. «Можешь прикрыть меня своим инвизом и провести внутрь?» Не оборачиваясь, спросил я у Астрис. «А что мне за это будет?» Задорным тоном поинтересовалась девушка. «Бесплатные бафы по твоему первому требованию в любое время суток». Тут же сориентировался я. «Да что там тех бафов-то у тебя?» фыркнула Астрис. «Да и те, что есть копеечные. Развиваться надо, бранчика не плакаться в жилетку всем встречным». Как знаешь, не стал настаивать я. Но учти, данное предложение действительно только ближайшую минуту. Уверена, что через несколько дней не будешь кусать локти, когда придется выкладывать полновесное золото ради моих усилений. Девушка молчала добрых секунд десять. И я уже готов был сорваться с места, чтобы попытаться затеряться между соседними домами, но тут астрис прижалась ко мне всем телом, перед глазами появилась полупрозрачная пленка, а система оповестила о том, что на меня оказывает воздействие умение разбойницы. В следующую секунду у моего горла замер клинок ее кинжала, а девчонка зло прошептала в самое ухо. «Без тобой, Бран, я тебе поверю. Но если о нашем столь тесном общении узнает хоть одна живая душа, то я превращу твою жизнь в настоящий ад. Учту», — спокойно ответил я. Похоже, интимная тема для Астрис довольно болезненна. Видать, были неприятные эпизоды в ее жизни. Ну да ладно, не мое это дело. Мы идем, или так и будем обниматься до рассвета? Нет, я не против, конечно. Это у тебя по этому поводу какие-то свои заморочки. Скрежет зубов, был мне ответом. А потом кинжал Астрис, уперся в район печени и слегка пропорол кожу. Даже пару ХП-системы сняла. «Идем», — взяв себя в руки, зло шепнула девушка. «Ну что я могу сказать?» Идти таким образом было не очень удобно, зато довольно приятно. Астрис — девушка фигуристая, со всеми полагающимися выпуклостями в нужных местах, которыми она во время движения была вынуждена обменять и реться. Этот факт настолько бесил девчонку, что я буквально каждой клеточкой тела ощущал ее все возрастающую ярость. Мимо бугая орка, что дежурил у входа, мы прокрались без приключений. Внутри таверны пришлось намного сложнее. Народ постоянно перемещался, так что приходилось маневрировать, чтобы избежать столкновений. Когда я уже поверил, что нам удастся пройти незамеченными, свое слово сказала моя неудача. Мы как раз проходили под очередной люстрой с множеством установленных на ней свечей, когда раздался характерный треск, лопнувший веревки, и вся эта тяжеленная конструкция понеслась нам с астрис прямиком на головы. Я, привыкший к такого рода в системы, был на стороже, и поэтому среагировал первым. Оттолкнув от себя девчонку, прыгнул вперед. Времени выбирать направление у меня не было, поэтому приземлился я аккуратно заполненный едой и напитками стол, за которым сидела компания мужиков разных раз Естественно, все содержимое полетело в разные стороны, в том числе и к соседям. «Ах ты ж сученыш!» Пьяно взревел мужик и попытался врезать мне кулаком, но я отпрыгнул, и его удар пришелся по затылку соседа. Тот обернулся и без раздумий влепил кулак в морду обидчику. Собутыльники не стерпели такого произвола. Полетели назад, резко отодвигаемые стулья, которые врезались в других пьянчуг, и понеслось. Массовая драка вспыхнула мгновенно и начала распространяться, словно пожар в деревянной избе. Кое-как пробравшись к лестнице, получив при этом несколько весьма болезненных ударов, которые ополовинили мою скудную полоску хитпоинтов, Рванул вверх, а потом, заскочив в волка, начал быстро перегружать нужные вещи из сундука в инвентарь. На ходу обозвал паука архом и, закинув амулет призыва в инвентарь, выскочил из комнаты. Под шумок массовой драки сбежать из таверны будет гораздо проще. Грандиозный махач был в самом разгаре. Шум, крики, отборная брань, летящие во все стороны обломки мебели — Но что примечательно, никто так и не схватился за оружие, предпочитая ему старый добрый мордобой. Ну или просто даже по пьяной лавочке игроки понимали, что за использование оружия обязательно схлопочут страйк. Пройти сквозь поле боя и не получить в нос решительно невозможно. Поэтому, спустившись на первый этаж по стеночке, уворачиваясь от той дела пролетающих мимо кувшинов, добрался до барной стойки, перемахнул через нее и скрылся на кухне. На меня уставились 10 пар удивленных глаз работников таверны. «Вы не против, если я выйду на улицу через служебные помещения?» — вежливо поинтересовался я. «А то, боюсь, зашибут меня». Возражать никто не стал, и через минуту я уже был на улице. Попался, сученыш. Взревел орк, и в меня полетел здоровенный кулак. Уж не знаю, каким чудом я сумел среагировать и убрать голову с траектории удара. Опять включились инстинкты. Вместо мягкой человеческой плоти кулак орка со всей дури впечатался в каменную стену таверны и здоровяк взревел от боли. Ну а я что? Со всей дури врезал ему между ног, отчего тот округлил глаза, схватился за причинное место и упал на колени, а потом добавил боковой в челюсть, отчего орк опрокинулся на землю. Оглянувшись по сторонам, никого не увидел и метнулся за ближайший угол. «Фух, к лешему такие приключения. Кем бы этот леший не был. Бугай же одним ударом мог меня пришибить. Без лишней нужды лучше к таверне не соваться. По крайней мере, пока достаточно не окрепну «Кто ты такой?» — проявилась прямо у меня на пути Астрис, которая, похоже, стала свидетелем нашей быстротечной схватки с орком. «Чтобы Бран смог уложить Гнарга?» «Да он и в глаза ему боялся смотреть». «Меня зовут Морок», — спокойным голосом ответил я. «Мы с Браном поменялись телами. Нашел я в одной скрытой локации одно уникальное заклинание. Вот теперь и пользуюсь». «И что, ты вот так можешь с кем угодно телами поменяться?» Опасливо, заозиравшись по сторонам, спросила Астрис. «Нет», — решил немного успокоить девчонку я. «Там свои заморочки. Но в любом случае все происходит по обоюдному согласию. Так что можешь не переживать». Злой и страшный дядя Морок не захватит твое тело и не начнет творить с ним всяческие непотребства. Щуки девушки заолели, а кулачки непроизвольно сжались. «И зачем ты пришел в этот нубятник?» — не унималась Астрис. «А тебе какое дело?» — вопросом на вопрос ответил я. «У меня свои цели и свой путь. Все это тебя не касается. Если ты переживаешь о наших договоренностях, то можешь расслабиться. Пока я здесь, то буду выполнять их в полной мере». Морок всегда держит свое слово. «А что, если я сдам тебе системе?» ехидно поинтересовалась девчонка. «Не надо делать из меня идиотку. Система бы никогда не стала создавать такое заклинание. Ты нашел какой-то бак и пользуешься им». «Ты можешь попробовать», — смирила Астре с очень тяжелым взглядом, отчего та невольно сглотнула и непроизвольно сделала два шага назад. «Но, а, тебе вряд ли поверят». «Б. Даже если поверят и пришлют за мной охотника, я все равно успею улизнуть». и e. В. Тебе очень не понравится то, что я с тобой сделаю, когда вернусь под другой личиной и найду тебя. С дядей Мороком лучше дружить, ну или, по крайней мере, не стоять у него на пути». «А не слишком ли ты высокого о себе мнения?» Отважно задрав носик вверх, ответила девчонка, хотя я видела что мои слова ее очень сильно впечатлили. «В третьем лице о себе говорят только психопаты». «Я и не говорил, что нормальный», — пожав плечами, ответил я. «В этом грёбаном игровом мире такое понятие отсутствует. У каждого в голове ползают толпы собственных тараканов. Со своими я как-нибудь разберусь, а до чужих мне и вовсе нет дела». «Ну так что, от тебя стоит ждать проблем? Мы можем быть друг другу полезны». «Что ты предлагаешь?» — спросила Астрис. «Временный союз», — ответил я. «Пока нам по пути, работаем сообща». Ты давно в этой резервации знаешь местные расклады. Кто из игроков чего стоит? Где наиболее удобные для прокачки локации? Знаешь, где располагаются инстансы с рейдбоссами? Мне нужна информация и помощь с развитием персонажа. Я и сам справлюсь. Просто в одиночку на это потребуется больше времени. В инстанс можно войти только по одному, а в одиночку убить рейд босса невозможно, парировала Астрис. В одиночку невозможно. Зато слаженная группа, пусть и всего из двух игроков с пэтами, может исправиться. Я видел, как губы девчонки начали ехидно искривляться и предвосхитил ее колкий комментарий, отправив запрос на формирование группы через свой багованный интерфейс. В следующую секунду глаза Астрис удивленно расширились, а на лице появилось весьма комичное выражение полного шока. «Но как?» — прошептала она. «Баг системы». Пожав плечами, ответил я и еле заметно облегченно выдохнул. Если честно, я был совершенно не уверен, что прокатит, но интуиция не подвела. Не только система умеет играть нечестно. Что скажешь? Вместо ответа Астрис приняла запрос, и ее фрейм появился в левом углу моего поля зрения. Вот и замечательно. Лучше иметь эту деятельную девчонку в союзниках. А там видно будет. Сильно сомневаюсь, что она попытается сдать меня системе. Обычное мясо ее ненавидит, а у Астрис явно какие-то личные счеты с ней. Что-то очень нехорошее приключилось с девчонкой, и она еще до конца не оправилась от этой травмы. Вон какая дерганная. Ладно, поживем, увидим. Не стоит терять время. Верное решение, улыбнулся я. Погнали к Стелли, надо закупить все необходимое для ночного рейда». «Держи!» — бросил я Астрис кинжал редкого качества, что еще в бытность с колопендрой выбил из гоблина разбойника. «А то твоя зубочистка только и годится, что щекотать мобов. Параметров хватит!» «Да!» — восторженно разглядывая новое оружие, проговорила девушка. «Спасибо, я отработаю его стоимость. Сколько я тебе должна?» «Нисколько!» — отмахнулся я. «Считай, я закрыл долг Брана. Но кинжал стоит дороже!» — нахмурилась Астрис я же говорю забудь мне он достался бесплатно все равно классовое ограничения не позволят его нормально использовать ответил я на ходу спасибо еще раз повторила девушка на здоровье хмыкнул в ответ я проверь пространство у стеллы мало ли кто там может нас поджидать попросил я и асрис тут же скрылась в инвизе да завербовать разбойницу было верным решением на данном этапе развития иметь на своей стороне такого игрока выгодно «Ну а там видно будет». Спустя пару минут девушка вернулась и доложила, что все чисто. На продажу лишних предметов и покупку всего необходимого много времени не понадобилось. Примерный план я составил и оставалось только быстро совершить все манипуляции с торговым терминалом. Жаль, что из Скалопендры выпало только пять карт атрибутов на ловкости и три на силу. Прокачать интеллект с мудростью мне бы сейчас не помешало, но чего нет, того нет». Изучить заклинание можно и в более спокойном месте. Находиться в центре площади на открытой местности как-то неуютно. Да и интуиция что-то пошаливает. Ощущается чужой, недружественный взгляд. Я закончил, уходим. Командуй я, но тут на площади появляется портальная арка, из которой выходит хорошо экипированный отряд из пяти игроков. Рядом с никами имеется знакомый клановый символ Ховерса. Проклятье, эти что в Нубетнике забыли? Успела мелькнуть в голове мысль, а потом маг зажег над головой свет, и я смог разглядеть лица игроков. Ба, да это же те неудачники из группы брана которых я слил в подземелье. Эй, рукожоп! Зло сплюнув на камне мостовой, обратился ко мне лидер группы. Ты ничего не хочешь нам рассказать? Эм, нет. На автомате ответил я, не понимая, чего он от меня хочет. Правда? — ехидным тоном спросил тот. Ты представляешь, а мы вернулись в тот инстанс, И дошли до финальной пещеры, чтобы забрать наши вещи и завалить эту чертову скалопендру. И знаешь, что мы там обнаружили? Упс. Походу, я понял, какие претензии ко мне у Ховерса. Молчишь, удовлетворенно заявил игрок. Вещей нет. РБ на недельном респауне, а тебя из клана выперли. Как ты это сделал? Ладно, можешь не отвечать. Мне все равно. Выкладывай лутсбосса и все наши вещи, которые ты присвоил. «И обещаю, что мы убьем тебя не больно». «Ну, почти», — осклабился маг. «Эм, обнимашки?» Обращаясь к ничего не понимающей Астрис, проговорил я.